навязали мне роль его посмертного судьи. Чувствительные удары Маркса, направленные против насквозь мещанской фантазии Прудона, попадали также и в Лассаля. Говоря о свойственном мелкому буржуа шарлатанстве в науке и политическом приспособленчестве, Маркс имел в виду именно Фердинанда Лассаля. В свою очередь Энгельс направил социал-демократ стародатскую народную песню, переведенную им на немецкий язык, и специально указал в комментарии к ней на огромное революционное значение борьбы крестьянства против помещиков. Последователи Желассаля, исходя из его теории о единой реакционной массе, отрицали революционную роль крестьянства. Песня, рассказывающая о смелых крестьянах из Сюдерхарда, которые расправились по-своему жестоким помещикам, заканчивается такими двумя строфами. Сюдерхарцы, стойте крепко все стеной, чтобы Тидман не ушел от нас живой, и старик ему дал первый кулаком. Это любят сюдерхарцы. Вот лежит он, барин Тидман, кровь вокруг, на свободны в черноземе ходит плуг, и свободно свиньи кормятся в лесу. Это любят сюдерхарцы. «В такой стране, как Германия, — писал Энгельс, — где имущие классы включают в себя столько же феодального дворянства, сколько и буржуазии, а пролетариат состоит из такого же или даже большего количества сельскохозяйственных пролетариев, как и промышленных рабочих, старая бодрая крестьянская песня как раз к месту. Время шло, но тщетно Маркс и Энгельс пытались изменить все отчетливее обозначившуюся королевско-прусскую линию газеты. Социал-демократ шел по стопам Лассаля, и все чаще льстил политики Бисмарка. Тогда, видя обман Швейцера, Маркс и Энгельс сделали заявление о своем выходе из состава сотрудников ввиду невыполнения их требований. Они писали, что борьба с министерством Бисмарка и феодально абсолютистской партией должна вестись по крайней мере столь же решительно, как и против буржуазии. После разрыва социал-демократам Энгельс выступил с подробной критикой лассальянцев. Он издал для этого в Лейпциге брошюру «Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия». И Маркс, и Энгельс не раз подозревали, что социал-демократ попросту подкуплен Бисмарком. Все новые и новые факты раскрывали истинную сущность не только Лоссальянца Швейцера и его последователей, но и самого Лоссаля. Энгельс писал об этом из Манчестера в Лондон Марксу в январе 1865 года. «Благородный лосаль разоблачается все в большей и большей степени, как совсем обыкновенный прохвост. В оценке людей мы никогда не исходили из того, чем они себя хотели показать, а из того, чем они были в действительности. И я не вижу, почему мы для покойного ицига должны сделать исключение. Субъективно его счастлавие могло ему представить дело приемлемым, объективно это было подлостью и предательством в пользу пруссаков» его рабочего движения. При этом глупый парень, по-видимому, не потребовал даже со стороны Бисмарка какой-либо компенсации, чего-либо определенного, не говоря уже о гарантиях. Он, очевидно, просто полагался на то, что он непременно должен надуть Бисмарка, точно так же, как он был уверен, что непременно застрелит раковица. Была середина февраля, безрадостного туманного месяца на острове. Маркс болел, Несмотря на острую боль, невозможность сидеть и двигаться, забинтованные температурящий, он не унывал и огорчался лишь тем, что родные, как всегда, пытались заставить его хоть на время отложить работу. Как-то утром Карл почувствовал себя несколько лучше. В окно его кабинета заглянуло нечастое в последнем месяце зимы солнце, и он принялся снова за работу над капиталом. Ленхен ввела в кабинет молодого человека, лет двадцати трех, высокого, мускулистого, с очень смуглым матовым лицом и такой же великолепной темной шапкой волос, какая была некогда на голове самого Маркса. Немного выпуклые, большие черные глаза — Крупный нос и сильный рот были очень красивы и отражали порывистый, волевой, неукротимый характер, живой, впечатлительный ум. Маркс невольно удивился тому вспыхнувшему в нем внезапному чувству симпатии, которое пробудил юноша. Хотя Карл любил молодежь, но, много испытав, относился настороженно к каждому незнакомому ему человеку. «Меня зовут Пойла Фарк», — начал гость с звучным низким голосом и протянул Марксу письмо от Толена,